Михаил Беляев. Владыка пустоты. Читает Денис Борисов. Глава первая. Где-то в подмосковье. Концентрация альфа-частиц 0,2 на миллион. Ну-ка, постой! А не охренел ли ты, кадет? Едва я вошел в пыльную, пропахшую потом раздевалку, как за спиной раздался могучий голос медведя. Грозно сопя, недовольный Верзилов в мохнатой звериной маске попёр на меня так, будто это не он, а я только что проиграл финальный бой на арене на глазах у сотен людей. Морда красная, щеки раздуты, зубы скрипят, как песок на жадновах, и водянистые глаза, полные злобы. Вернее, один глаз, второй заплывал громадным фингалом. Его настоящего имени я не знал арене пользуется только прозвищами, но и так мог сказать, что он точно не дворянин. Слишком глуп и простоват. Впрочем, это не помешало ему стать чемпионом и почти год держаться на вершине подпольной арены. До сегодняшнего дня. Финальный бой дался тяжело нам обоим. Даже через стены до раздевалки доносился гул толпы, впечатленный неожиданным исходом. «Это была последняя твоя выходка, кадет». «Я смотрю, ты совсем не чувствуешь, когда надо заткнуться и выполнять. Хозяин же сказал, ты должен проиграть мне в финале. А ты какого хрена натворил, гад?» Он потянул ко мне руки, собираясь взять за грудки. «Перебьешься». Шагнув назад, я увернулся от громадных хлопищ бойца и поднял кулак в окровавленной обмотке. «Даже идиот поймет жест. Сунешься еще — врежу». «А врезать бы надо» так, чтобы не поднялся. Обласканный победами и вниманием толпы, детина понятия не имел, что значит потерять все, лишиться родителей, сестры и даже ощущения магии в теле. Одна его рожа вызывала во мне злость, и я нашел ей выход. — Ты проиграл калике, медведь. — Думаешь, я боюсь тебя? — усмехнулся он щербатой улыбкой. — Может, там я и проиграл, но здесь я сорву эту уродскую маску с твоей рожи. И раскрою твою халемую морду, как. Не договорив, он метнулся ко мне, занося кулак. Ну, началось. Я шагнул в сторону, на ходу подправляя рукой его кулак. Не рассчитав, боец провалился вперед. Легкий толчок в спину, пролетевший мимо туши, и громило едва не воткнулся в шкафчики. Затормозив о скамью, он развернулся и, занеся руку в обманом финте, пнул меня в колено. Разгоряченное боем тело, несмотря на усталость, среагировало легко и быстро. Я снова ушел в сторону и ответил ударом в голень. В то же место, куда ему уже прилетало на арене раз пять. Скривившись от боли, Верзила перенес вес на другую ногу и снова бросился в бой. Джеб, короткий тычок, хук, тяжеленные кулаки медведя проносились мимо лица, обдавая вонью застарелого пота. Быстро из зараза. И не скажешь, что за плечами шесть боев и финал. Я уклонялся и маневрировал, ища момент вырубить его одним ударом. Попасть под пудовые кулаки не хотелось. Да и для здоровья вредно. Как назло, массивное кулачище выстрелил в меня, метя в лицо. Э, «Нет, медведь, завтра слишком важный день, чтобы я пропускал такие удары. Завтра я буквально стану лицом рода, и оно должно быть безупречно». Провалившись в очередной атаке, боец открылся. Шанс. Два прямых удара в голову заставили его попятиться, а третий, перелетевший под выверенным углом в челюсть, едва не свалил громилу на задницу. Тряся башкой, как пьяный, он поднял взгляд навстречу моему кулаку, летящему в лицо. «Довольно!» Позади меня раздался резкий голос, заставив прервать удар и обернуться. В раздевалку ворвался высокий мужик в чегальском костюме и, не сбавляя ходу, подлетел ко мне. Съехавшая на лице маска помешала вовремя заметить, как взвелась его рука. Костистый кулак хлестко врезался мне в скулу, вспыхнувшую болью. Хозяин арены, он же известный контрабандист и делец Андрей Бойчин, был зол как черт. Скуластое лицо искажало гримаса гнева, сальные волосы растрепались. Кустистые брови взмыли к залысинам, придавая физиономии вид коршуна, зависшего над добычей. «Идиот!» — прорычал он, обдав табачной вонью, и вскинул руку с кольцом. Камень на кольце вспыхнул ярким светом. «Черт! Альва-артефакт! Могучий поток воздуха с ураганной силой ударил в нас медведем». Крепкий боец кубарем полетел в сторону, а я поднял ладонь и едва успел сконцентрировать энергию для защиты. Магия воздуха с ревом ударила в мой хрупкий барьер. Огибая закрывшую меня полусферу, воздух срывал с места скамги и расшвыривал вещи, трепал жалобно скрипящие дверцы шкафчиков и неумолимо теснил меня назад. Стиснув зубы, я вливал в напряженную руку всю альву, но поток не ослабевал, и тащил дальше, пока моя спина не уперлась в металлические дверцы. Наконец хозяин опустил руку, прерывая атаку. Камень на кольце потускнел, рев ветра тут же затих. Подхваченные вещи попадали на землю вместе с доброй половиной шкафчиков. В углу лихорадочно задышал медведь. «Чертов идиот! Я же сказал тебе, что делать!» Рявкнул бойчин, приглаживая растрепавшиеся волосы. Я с холодной ненавистью посмотрел на него, пряча горящую болью скулу. Все-таки не уберег я лицо, вот же дерьмо. Шумно выдохнув, хозяин арены, растянул рот в напряженной ухмылке и заговорил чеканя слова. Может, потрудишься объяснить мне, какого хрена ты устроил на арене, кадет? Хозяин, я хотел разобраться с ним сам, а он полез. Начал бубнить медведь, поднимаясь с пола. «А ты пшел вон отсюда!» — взоревел он. «И чтоб я тебя больше здесь не видел!» Здоровяк возмущенно покосился на меня и, засопев, с оскорбленным видом, вывалился из раздевалки. Брезгливо поморщившись ему вслед, Бочин повернулся ко мне и продолжил. «Что ж ты с... Кхм, сударь меня подставляешь?» На финал сезона собрались все крупные шишки, мои партнеры, не говоря уже о целой толпе людей. Они заплатили большие деньги за кровавое зрелище. Так они его получили. Холодно парировал я, мельком взглянув на кольцо. Или, хочешь сказать, ты не заработал на этом? Зеленоватый камень кольца потускнел и треснул. Одноразово. — Но у Бойчина есть кто-то из знати, кто дает ему запрещенные альва-артефакты. Иначе он не одаренной магией не смог бы ее использовать. Подгонит новое колечко. — Ты, кажется, не понял. Они поставили не на тебя, кадет. Его толстый палец уперся мне в грудь. — Спонсоры очень не любят разочаровываться. А еще больше не любят терять деньги. Ты лишил меня, чемпиона, побеждавшего три сезона подряд, гаденыш его обожала толпа. Ага, а еще им было легко управлять. Бочин двумя пальцами взялся за мою маску и стянул ее с лица. Его острый взгляд встретился с моим. «Нельзя так делать, Ярослав. Ты портишь мне бизнес. С тобой больше невыгодно работать». Таких, как он, я знал. Как и все бандиты, дорвавшиеся до власти, он любил деньги и не любил делиться ими. Потому он поймет только язык выгоды, В моем положении ссориться с ним с сродни самоубийству. Княжич опального рода неровне ушлому делецу, тем более с покровителями из знати. Придется действовать иначе. А без меня еще хуже. Я дерзко ухмыльнулся. Толпе нужен новый чемпион, и теперь он у них есть. Людям нравится, когда побеждает темная лошадка. Потеряв деньги, твои партнеры будут ставить на нового фаворита и заработают больше. Или ты знаешь, как объяснить им мою пропажу? Думаешь, они будут ставить на медведя, проигравшего какому-то бойцу однодневки? Никто не любит предсказуемых побед. Его лицо посуровило, брови надвинулись на глаза. Мои слова заставляли задуматься. Ты же бизнесмен и должен понимать, что даже самый хороший актив устаревает. И тогда нужен новый. Сегодня у тебя он появился. Со мной ты заработаешь миллионы. Ты, а не Ростов-Арена или Яма Ревунова в Новгороде. Уголок его рта дернулся в ухмылке. Чертов сопляк, складно болтаешь, но ты прав. Медведь начал раздражать меня, да и люди стали уставать от его выходок. Победа темной лошадки всколыхнет это болото. Хе. Многие сильные бойцы придут за тем, кто сверг фаворита. Это же такой шанс, добавил я. На бои с желающими свергнуть нового чемпиона придут тысячи, ставки будут расти. И раз так, я бы хотел получить свой выигрыш. Хозяин усмехнулся. Мы оба знали, что победитель финала получает полмиллиона рублей. В два раза больше, чем проигравший. Даже для дворян средней руки это были очень неплохие деньги. А деньги мне нужны позарез. Только победа могла оплатить сестре безопасную жизнь в монастыре еще на месяц. Бойчин вытащил из поясной сумки смятую пачку купюр и сунул мне в руки. Быстро перебрав стянутые резинкой деньги, я нахмурился. — Здесь не все. — Тебе хватит и четырехсот, — небрежно бросил он. — Здесь меньше. Мы не об этом договаривались. — А сколько ты хотел? — Пятьсот тысяч? — Может, сразу миллион? — он усмехнулся мне в лицо. — Считай, что я вычел стоимость лечения медведя и компенсацию морального ущерба. Выкинешь еще один такой фокус, и я вышвырну тебя с арены прямиком в руки опричников. О, они будут рады узнать, чем промышляет наследник Вайнеров. Он приблизился, на ходу доставая сигарету. Затянувшись, выдохнул в меня облако сероватого вонючего дыма и издевательски протянул. — Еще вопросы, княжич? — Здесь только двести. Я сжал в кулаке увесистую пачку купюр. Этого не хватит даже на месяц. — Вторую половину я перевел на твой счет. Мы же договаривались, что все выплаты только на руки. Сухо процедил я. Он лишь отмахнулся. — Довольно с меня торгов. Убирайся. До следующего месяца, Ярослав. Вот же урод. Он знал, что электронные переводы отслеживает имперская инспекция. Его от проблем с казначеями прикрывал один из покровителей среди сильных родов. Но у нас такой защиты не было. И как им теперь объяснить, откуда на моей карточке взялась такая сумма? Довольный своей мелкой местью, хозяин с усмешкой хлопнул меня по плечу и развернул к шкафчику с моими вещами. Ясно, разговор окончен. Но ничего. Я еще возьму свое. Быстро убрав деньги в сумку с одеждой, я накинул старенькую толстовку и пошел к выходу, как бойчин бросил мне в спину. Подумать только, твой отец был героем империи, правой рукой государя и грозой других родов. А его сыну приходится драться за деньги, чтобы спасти крохи былого величия рода. Видел бы он тебя сейчас. Он бы взял у меня автограф. Не оборачиваясь, ответил я. Жди через две недели на отборочных. «Не опаздывай, чемпион!» – донеслось в ответ. Дверь за спиной заскрежетала на петлях, в лицо пахнул промытый дождем воздух Подмосковья. С арены еще доносился гул толпы, но я шел не туда. Надвинув капюшон, я поспешил на громадную парковку. Машина ждала меня в самом дальнем конце, старенькая, но чистая и ухоженная амошка 20-летней давности. Сев на заднее сиденье, я осторожно переложил деньги с кармана на груди в сумку и достал алевофон. Первым делом проверил счет и до скрипа стиснул зубы. Деньги на счету были, те самые двести тысяч, но под ними светилась красная надпись. «Обнаружен незаконный перевод. Ваши счета арестованы до выяснения. Сука!» Прошипел я. Осип тут же посмотрел на меня в зеркало заднего вида. Какие-то проблемы, княжич? Никаких. Езжай сразу в поместье, Осип. Тихо велел я. И ни слова княгини о сегодняшнем. Взглянув на меня в зеркало еще раз, водитель коротко кивнул. Мотор низко заурчал и, пару раз чихнув, ровно загудил. Выехав с парковки, через самый дальний выезд, где никого не было, Осип вывел наш старенький представительский седан на трассу и дал газу. Снаружи быстро проносились рослые деревья. За следующей рощей уже открывались земли нашего рода. Те немногие, что у него еще остались. Милостью его императорского величества мою семью не вырезали под корень. Но от богатого рода вайнеров осталась лишь бледная тень. Там, где раньше ключом била жизнь и изобилие, теперь были лишь пустота и разруха. Мое детство, наполненное радостью, запахом меда и теплом материнских рук, прервалось в один день. Едва мы набрали скорость, в руке завибрировал альвафон. Я резко прижал трубку к уху, принимая вызов. — Доброго здоровья, княжич! — раздался холеный, пивучий голос епископа. — Должен предупредить, сегодня мне снова звонили его сиятельство. Мне становится все сложнее ему отказывать, сами понимаете. — Еще как понимаю. — Сволочь знает, что деваться мне некуда. Если не заплачу, сестру выкупит какой-нибудь дворянин себе на утихе. Императорским указом ее отправили в монастырь, но лишь до тех пор, пока она состоит вроде вайнеров. Формальная опека любого другого рода делает ее бесправной заложницей, с которой могут делать что угодно. Союзников у нас не было, никто не хотел связываться с опальным родом. А что могут сотворить с шестнадцатилетней девчонкой, я знал слишком хорошо. В монастырях дворяне и купцы выкупали себе девушку на любой вкус, нетронутую и нередко знатных кровей. Несколько лет с ними развлекались, а потом их продавали в притоны, в лучшем случае. В худшем же обезображенные бродячими собаками тела девиц находили в дебрях Битцевского леса. Ни следов, ни примет. И на Есению положили глаз сразу несколько высокородных извращенцев. Я достал деньги. О, что за славные новости! Да пошел ты, святейшество! Я уже собирался оборвать связь, как голос епископа изменился. — И еще кое-что, княжич, пожертвование. Теперь храму нужно четыреста тысяч. Я жду деньги через три дня. Иначе, не дав ему договорить, я положил трубку. Еще двести тысяч за три дня. Надвинув капюшон, я прошептал себе под нос. — Держись, сестренка, я тебя вытащу. До ломоты, стиснув челюсти, я закрыл глаза. Перед глазами снова встал тот день, десять лет назад, когда мое детство закончилось.